Глава 5. Утро на заводе началось с короткого разговора с моим мастером. Сергей Алексеевич поймал меня у табельной, когда я собирался бросить пропуск. «Пропуск не сдавай. Сегодня после десяти табельщица уходит в завода управления, а вернется после обеда», — пояснил он. «Я слышал, как ты в пятницу вляпался, так что теперь тебе еще надо озаботиться тем, чтобы отсюда, в милицию». Я коротко пожал плечами, тем более что как раз думал над тем, как и где потом вылавливать табельщицу. Идти к секретарше начальника, у которой в отсутствии табельщицы сохранились ключи, и объяснять, зачем мне они понадобились, так себе идея. Ну-ка, на минуточку. Мастер отвел меня чуть в сторонку от табельной и внимательно посмотрел в глаза. Егор, что ты там натворил? Я взвесил, стоит ли рассказывать товарищу-мастеру о том, как было на самом деле. Вроде как он ко мне хорошо относился, гадости за ним замечено не было, в разговорах участвовал, не друг и брат, но явно дельный товарищ. «Я ничего не творил, а вот в цеху у нас, товарищ мастер, бардак, и завелась крыса», — объяснил я. «Ты, выходит, золото не брал?» — он вскинул бровь. «А ты сам голову включи, мне оно нахрена сдалось?» Мастер ничего не ответил. То ли счел, что я так иду в несознанку и не хочу рассказывать ему правду, то ли и вправду поверил. Хотя последнее вряд ли, все-таки формально меня поймали на горячем, и будет крайне непросто отвертеться от обвинения. Но этим мы сегодня и займемся. Ладно, Егор, там разберутся, в милиции не дураки сидят. Я там тебе сменное задание выписал. До обеда управишься еще с запасом, а на мужиков меньше внимания обращай. Сейчас это главная тема для обсуждения. Но ты смотри. Если тебя привлекут, то начальник сказал, что не захочет тебя видеть в нашем цеху, так что будь готов. Я бы на твоем месте уже по цехам походил да поспрашивал куда можно перевестись. Я прекрасно понимал, что если обвинение меня в краже подтвердится, то работать мне не дадут не только в цеху, но и на заводе в принципе. То есть Сергей Алексеевич еще излишне мягко все подавал. И, разумеется, ни по каким цехам ходить я не собирался. Понял, принял к сведению. Сам мне веришь, Алексеевич? спросил я у мастера в лоб. Тот вздохнул и бросил снова, что, мол, следствие покажет, а потом пошел по своим мастерским делам. Ну, хорошо уже то, что он беспочвенными обвинениями не сыпет в мою сторону, хотя и без него идиотов хватает. Мужики после пятничного инцидента обходили меня стороной. Никто не здоровался, а когда наши взгляды пересекались, работяги отводили глаза. Даже наставник и тот сделал вид, что меня не заметила когда я шел в проходе с лесарного ряда, вдруг начал копаться в своем верстаке. Эх, Палыч. Ладно, еще не вечер. На рабочем месте меня встречали несколько позиций то самое сменное задание, о котором говорил мастер. Ладно, займемся делом. Я мельком ознакомился со спектром необходимых работ, и он меня не обрадовал. Делов тут было на полчаса максимум и то, если с перекурами. Мастер, судя по всему, действительно хотел мне дать возможность пройтись по цехам до того, как после обеда я уйду по повестке в РВД. Приму к сведению. Я запоминаю добро и добром отвечаю. Мало работы или много, а лучше не откладывать в долгий ящик и сразу отстреляться. Сделал дело, гуляй смело, ну о чем заняться мне точно есть. Например, найти романы и поинтересоваться, как там штатив в малярке. Искать, впрочем, его не пришлось. Старший мастер появился в проходе в сопровождении главного редактора. Оба двинулись в сторону моего верстака. Поскольку рабочий день еще не начался, и в цеху стояла тишина, я сразу хорошо расслышал их разговор. Вернее, монолог старшего мастера. «Меня в пятницу после обеда известили, что этот штатив вам срочно нужен. Решил, что мой долг вам помочь. На уши полцеха поставил. За смену сделали», — квастался он главреду. Штатив уже покрашенный был у него в руках. Я, честно говоря, думал, что в пятницу маляры вообще откажутся красить и придется ждать понедельника, но, видимо, старший мастер после моей отповеди просил убедительно. «Что-то я не вижу Геннадия Даниловича», – спрашивал главный редактор, – «ведь у нас о нем репортаж». Я тоже пока его не видел, но потому что уже успел подметить, понял, что ветеран, несмотря на свой теперешний высокий статус, просто-напросто постоянно опаздывает. «Будет, будет. Я его видел на проходной, когда заходил», — заверил старший мастер. «Он же у нас мужик компанейский. Пока до цеха дойдет, все курилки соберет. С мужиками языками зацепится». «Егор!» — окликнул он меня. Они подошли к моему верстаку, и старший мастер показательно положил штатив на стол. «Так, я сейчас убегаю на собрание у начальника, а ты пока доведи штатив до ума. Здесь резьбу надо прокалибровать. Плохо крутится после покрытия». Я кивнул, стараясь держать лицо. «Скоро я в этом дам фору заядлому покеристу. Доведи до ума». Интересно, конечно, Роман решил приобщиться к изготовлению штатива. Нет, какое-никакое участие в производственном процессе он принял. На фрезеровку договорился, на покрытие отдал. Но вел он себя теперь так, как будто не пытался запороть мне работу со штативом. И вообще, как будто это его заказ, а главред изначально обратился за помощью лично к нему. «Если вам еще что-то понадобится, то обращайтесь ко мне напрямую», заверил старший мастер журналиста, и пока я сдерживал отвисавшую челюсть, он озвучил свой интерес. «Вы знаете, я всегда хотел попасть на полосу вашего замечательного еженедельника. Как бы я хотел, чтобы однажды мне предоставилась такая возможность». Главред в ответ поулыбался, поизвинялся, что он был вынужден отвлекать столь уважаемого человека, но и на слова его все-таки не ответил. Скорее всего, таких желающих, которые хотели использовать газету в личных целях, в очереди на год вперед было. Вот так. Тем более приятно, что у меня товарищ главный редактор хотел взять в следующий выпуск. Когда наш амбициозный собеседник свалил на совещание, главред, глядя ему вслед, едко прокомментировал. Вот откуда берут таких болванов? Все мозги прожужжал какой-то белибердой. Он повернулся ко мне и протянул руку для рукопожатия. Ну, спасибо тебе, Егор. «Выручил. Да еще и сделал, как изумительно. Я думал, что ты мне подлатаешь старое барахло, а ты ведь новый сконструировал. С нуля. Вот где голова». «Обращайтесь», — я улыбнулся в ответ. Взял штатив, внимательно осмотрел резьбу. Быстро понял, в чем дело. В одном из мест резьбу залило краской, оттого и винт плохо закручивался. При желании откалибровать резьбу можно было прямо этим самым винтом, но я еще не успел сдать комплект метчиков, поэтому теперь достал их из своего ящика Зажал второй номер в метчикодержателе и прошелся по резьбе по новой. Винт закрутился играючи. Я проверил, хорошо ли работает механизм штатива. Части двигались как по маслу. Теперь высоту регулировать будет легко любому. На этом я протянул штатив главреду, который ждал тут же рядом. Готово. Пользуйтесь на здоровье. Через сколько у вас съемка? Вениамин Лютикович коротко рассказал, что примерно через час он встречается с ветераном труда для интервью, а потом планирует сделать цеховую фотографию возле доски почета ударников производства. «Так что ты далеко не отходи. Будем фотографироваться», — попросил он, а затем замялся, будто хотел что-то еще спросить, но не знал, как подступиться. Я догадался, что он хочет поинтересоваться у меня об ответной благодарности и дал понять, что ничего такого не жду. Но мужик настоял на своем. «Егор, я же знаю, что одно спасибо на хлеб не намажешь и в карман не положишь. Ты вон сколько времени на это убил. Я весь вечер вчера думал, чем тебя отблагодарить». И решил так. Он сунул в карман руку, достал оттуда бумажный червонец и положил его на верстак. «Хватит». «Да не выдумывайте. Я не возьму». Абсолютно честно и твердо сказал я. Деньги я брать не стал. Не то чтобы мне не нужен был червонец, Деньги они никогда не бывают лишние, но к главному редактору у меня была другая просьба. «Через час фотографировать будете, правильно ведь я запомнил?» — уточнил я. «Ну да, по крайней мере, на это рассчитываю. Вениамин Лютикович, а можно у вас фотоаппарат на полчасика арендовать?» «Как то арендовать?» — опешил он. «Снимок надо один сделать, на память. Сделаю и верну фотоаппарат в целости и сохранности. Позволите?» «Очень выручите». Я боковым зрением увидел, как в цех зашел опоздавший ветеран труда и с гордым видом и ощущением собственной исключительности прошествовал к табельной. До начала смены оставалось пара минут, но мне это только на руку играло. «Ну а ты хоть фотографировать умеешь?» После небольшой паузы спросил журналист. «А что там уметь? У меня в свое время был точно такой фотоаппарат», — ответил я. Прозвучало это немного странно, но что сказано, то сказано. Конечно, делать снимки на фотоаппараты 70-х действительно нужно было еще уметь. Тут не просто кнопку нажать надо, и если не знаешь, как это делать, то лучше и не браться. Но я когда-то любил фотографировать. Давно, правда, это было в школе, в старших классах. Главный редактор снова задумался. Все-таки доверять мне фотоаппарат накануне съемки было рискованно. «Вернув целости и сохранности», — повторил я, глядя, как Геннадий Данилович бросил пропуск и направился в раздевалку. Вместе с тем я увидел, как вышел начальник цеха. Заметив работягу, передвигающегося по цеху в развалочку, он даже не сделал замечания. «Смотри, если через полчаса не вернешь, и у меня интервью слетит, мне потом руководство голову открутит. Так что бери, но с возвратом минута в минуту», — решился главный редактор и протянул мне фотоаппарат. А для самоуспокоения все-таки объяснил, как им пользоваться. Я внимательно выслушал, заверил, что все понял, и, наконец, окончательно получил в свои руки фотоаппарат. «Не больше двух снимков», — напутствовал меня журналист. Рабочий с фотоаппаратом, да еще и в рабочее время, мог привлечь совершенно ненужное мне внимание. Я спрятал аппарат под курткой и двинулся от верстака в раздевалку, куда уже зашел опоздавший ветеран труда. Столкнулся в дверях с выходящим кладовщиком, который подметил, что у меня немножко оттопыривается куртка, и заинтересовался, правда, интерпретировал соответственно своим пристрастием. «Есть что? он щелкнул пальцами по сонной артерии. В следующий раз», — подмигнул я. По застывшему выражению лица старика было невозможно понять, расстроился он из-за моего отказа или нет, но, постояв еще несколько секунд, он развернулся и зашагал прочь, бурча. «Смотри, нашего ветерана не напои, а то у него сегодня важный день». Я промолчал, максимально бесшумно поднялся по лестнице и, убедившись, что в раздевалке никого, подкрался к шкафчику ветерана. Тот меня не заметил, что-то насвистывая, он переодевался. Я тихонечко достал фотоаппарат, навел резкость, смотря в видоискатель. Когда этот козел, стоя в одних трусах, полез проверять наворованный инструмент, я цокнул языком, привлекая его внимание в почти полной тишине. Он обернулся, растерявшись. «Сыр, скажи». Пыхнула вспышка, и я сделал снимок. Ветеран посмотрел на фотоаппарат, затем на лежащий в тумбочке инструмент, но прежде чем он понял, что происходит, я сделал второй снимок, на случай, если первый окажется смазанным. «Ты что творишь, паразит?» – зашипел работяга. «Ты на кой черт меня в трусах фотографируешь?» «Мне твоя нагота до фонаря. Я зафиксировал мерзавца, который занимается хищением социалистической собственности. — отчеканил я. — Интересно, как ты объяснишь, что целый шкафчик наворовал и инструмент за проходную выносишь? На снимке будет видно весь хабар. — А ты докажи, что выношу! — взвился тот. — Может, я их просто сунул в карман да забыл, а сейчас обратно отнести хотел. — Логично. Только съехать с темы у ветерана все равно не получится. — Доказывать ничего не буду. Но... — я кивнул на фотоаппарат. — Вот эти семечки в куда надо передам. А там уже и разберутся. Я развернулся и пошел прочь, ожидая, что работяга попытается меня остановить и отнять фотоаппарат. Попытался. Только вот зря он это затеял. «Э, молодой, стоять!» Бросился он за мной. Я развернулся, он уже готов был вцепиться в меня, но я был первым. Схватил и мигом осадил его, прижав к шкафчику. «Слышь ты, думаешь, я не знаю, кто мне в тумбочку золото подложил?» «Я... я... не было ничего такого, — куда кудахтал тот. Не было, — говоришь. — А у меня будет». Я пригрозил, что если первый снимок пойдет в ОБХСС, то второй я прямо на доске почета повешу. Работяга испуганно моргал, поняв, что попал в просак, Соображал, как ему выкручиваться. «Там твоей голой жопе самое место». «Я думаешь, не знаю, как ты, падла, ветераном стал», — продолжил давить я. «Думаешь, никто не замечает, как ты целый день у станка сидишь, в носу ковыряешься, а потом начальнику на честных рабочих стучишь? А тебе нормочасы задарма накручивают». Он от возмущения покраснел. Я попал в точку, хотя вообще-то говорил наугад. Но судя по тому, как только что бордовое его лицо побледнело, говорил правильно. Но нужного ответа я еще не услышал, а потому рук не разжал и продолжал сыпать аргументами. «Думаешь, я не знаю, как вы со старшим мастером химичите?» «Он тебе нормочасы левые начисляет, а ты, чучело бессовестное, ему после получки отстегиваешь из премиальных». Приноровились тугрики стричь. «Да как ты смеешь на меня такое наговаривать?» Продолжал идти в отказ этот липовый ветеран труда. Я, наконец, решил вскрыть карты. «А ты решил, что ты меня подставил, а тебе за это ничего не будет?» «С какого перепуга ты мне чужое золото в ящик сунул? Или думал, что у меня мозгов не хватит догадаться, откуда у подставы ноги растут?» — процедил я. Я думал, что и это старый козел будет отрицать. «Да хрен ты что еще докажешь!» — хмыкнул он. «Кто тебе поверит? Я здесь три десятка лет, а ты сопля зеленая!» Понятно. Не получилось взять его на храпом, и все будет несколько сложнее, чем я предполагал. Что ж... «Не хочет по-хорошему? Будет по-плохому!» Я тогда похлопал по плечу ветерана, развернулся и пошагал прочь. «Тумбочку-то мужикам почини, а то нехорошо получилось!» — бросил я напоследок. Варюга промолчал, осознавал всю щекотливость ситуации, в которой оказался. Я вернулся на свое рабочее место. Фотосессия, или, вернее, работа по папарацци, заняла у меня не больше 15 минут. Но главный редактор уже был тут, как тут, и ожидал меня возле верстака. Я отдал ему фотоаппарат и еще раз поблагодарил. Тот внимательно осмотрел аппарат на всякий случай и уточнил, сколько пленки я использовал. Два кадра, как и договаривались. «Вениамин Лютикович, а когда ты пленку проявлять собираешься?» Немного опешив, видимо, от того, что я обратился к нему на «ты». «Завтра», — ответил тот. «Нужно сегодня, — настоял я. До двух нужно успеть. Очень надо». Ну, я вообще планировал попозже. Сначала хотел текст с диктофона на бумагу переписать, но могу и... Замазали! Сначала фотографии, потом остальное. Быстро подытожил я, чтобы не дать ему возможности посомневаться. С текстом я помогу. Идет? Было видно, что редактор газеты просто обалдел от моего напора. Егор, а что ты там нафотографировал? — Вкрадчиво спросил он. — Да ничего особенного. Так, пару снимков на память. Так что я сразу в редакцию после интервью загляну. — Ну ладно, раз поможешь, заходи, — согласился Вениамин. Мне кровь износу было необходимо получить фотографии до визита в милицию. Ветеран оказался товарищем самоуверенным и несговорчивым. Ну ничего, посмотрим, как он запоет, когда я фотографии проявлю. Конечно, может быть, что снимки-то так себе, на ходу, на адреналине сделано, Но мне их не в рамочку вешать, так что плевать. Пока я разбирался с деталями, выписанными в сменном задании, началось интервью с Геннадием Даниловичем. Тот справился с бледностью, но, конечно, был без настроения. Понимал, что я взял его за задницу. Как бы он ни хорохорился, скоро придется отмазываться и искать оправдание. Ну а кто возьмет верх в нашем споре, мы еще посмотрим. В связи с новыми вводными интервью получилось куда короче, чем планировал Главред. Старый козел отвечал на вопросы скомканно и односложно, поэтому общую фотографию сделали на полчаса раньше. Было начало 11 утра. «Куда идти, знаешь?» – спросил Главред, когда все закончил. «Вы лучше расскажите», – попросил я. «Куда идти, я прекрасно знал, но не хотелось отвечать на лишние вопросы, откуда я могу это знать». «Ну, хорошо, жду, а я как раз начну пленки проявлять», — сказал тот напоследок. Мы ненадолго попрощались, а через полчаса, быстренько доделав все детали сменного задания, я уже стоял возле небольшого одноэтажного здания, где и находилась редакция заводского еженедельника. Чем ближе к делу, тем больше меня беспокоило, что там вышло на снимках. Все-таки пленка и засветится может, и еще много есть всяких факторов. А ведь снимки на данный момент — мое единственное оружие. Я зашел внутрь и попал в творческую обстановку. На стенах висели портреты известных писателей и имелся отдельный уголок, где обитал Ленин. На стене распят флаг СССР и куча вымпелов болтаются, а бюст Ильича стоял на тумбочке, как на постаменте. Но я не успел озадачиваться тем, куда он мог подеваться, потому что из-за двери с надписью «Не входить» послышался шорох. Судя по всему, как и обещал Глафред, он проявлял пленку. Процесс проявления пленки – дело крайне непростое. У меня, когда я сам фотографией увлекался, получалось скверно. Не то, чтобы даже через раз то пленку засвечу, то еще что-то испорчу. Поэтому ломиться в лабораторию я не стал и терпеливо ждал. У главреда наверняка рука набита. Пусть он справляется. Я услышал из лаборатории плеск воды. Это главред уже промывал пленку, удаляя закрепитель. А еще минут через пять дверь лаборатории открылась. «О, Егор, ты уже тут?» «Ну, как?» «Получается?» — я не сдержался. «Получается. Куда оно денется?» — кивнул тот, но расслабляться было рано. Он тут же добавил. «Правда, насчет твоих снимков не уверен, но посмотрим». «Почему?» — насторожился я. «Да боюсь, как бы они засвечены не были у тебя», — подкрепил мои опасения журналист. «Они были первыми кадрами. Первые кадры могут быть хреновые». «Ну так посмотри, чего ждать?» «Фиксируется пленка в растворе. Потом сушить». «Я и мокрую могу глянуть. Можно?» «Ну, если сильно нужно. А что там у тебя?» «Пошли, вместе и посмотрим. На словах долго объяснять». «Сейчас, еще пять минут. закрепится как надо». Я облизал пересохшие губы, нетерпеливо дожидаясь момента, когда можно будет уже сказать, получилось или нет. На все про все ушло минут двадцать. Главрет, наконец, пошел за пленкой, когда я уже нетерпеливо поглядывал на часы. Я пошел следом и наблюдал, как он промывает пленку и смотрит на то, что получилось. Смотрит и хмурится. «Так, первый снимок у нас все-таки засвечен. Сейчас посмотрим второй». Говорил он легко, не подозревая, что для меня значат эти снимки. Мне, как назло, ничего не было видно. Я напрягся, а вот главный редактор долго смотрел на пленку, потом вздохнул и повернулся ко мне. «Егор, извини», – растерянно пожимал плечами фотограф. «У меня внутри все оборвалось», – накаркал Глафред, и второй снимок тоже оказался засвеченным. «Что там?» Я подошел и выхватил мокрую пленку у него из рук.